на прощание помахав мне рукой. «Ненавижу таких типов», — пробормотала я, качая головой, вздохнула и добавила. «Похоже, себя ты тоже ненавидишь. Делай впрямь не в этом нахале, а во мне самой. Красавец с деньгами, преуспевающий бизнесмен? Вряд ли папенькин сынок. Не те и выражение лица».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 С ним было весело, у Сергея легкий характер, и он приятный парень, хоть и Связывать с таким свою жизнь она не собиралась, но и обижать его не хотела. В конце концов, их встречи прекратились сами собой. Никакого разрыва с выяснением отношений не было. Он не звонил, а она и думать о нем забыла. — Но за неделю до ее убийства он вдруг исчез? — спросил Владан.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 достал мобильный и сказал. «Диктуйте свой номер. Я позвоню завтра».